Глава 16 Банное озеро. Два. Вручив сигнальные ракетницы, Егор Алексеевич отправил колдея на один конец поселка, Вильму на другой. Калдей что-то недовольно проворчал, а Вильма выслушала распоряжение бригадира молча. Встретятся чумоходы, пускайте ракету и возвращайтесь, пояснил Егор Алексеевич. Если все спокойно, то просто ждите моего звонка с отбоем». По главной улице Вильма отошла от Мотолыги подальше, затем укрылась в узком проулке и достала из кармана телефон. «Алло, это я», — тихо сказала она непривычно мягким голосом. «Мы на Банном. Нет, ничего не случилось. И бродяги тоже нету. Не знаю я, откуда его бригадир возьмет». Когда ты меня заберешь? Ладно, позвоню завтра. Вильма спрятала телефон, осмотрелась, по проулку двинулась к озеру, которое ярко сверкало сквозь сосны, и на поперечной улице, заросшей лесным папоротником, повернула обратно, в ту сторону, где осталась мотолыга. Колдей тоже не собирался никого караулить. Он, Типалова, не собака сторожевая. Он напрямик проломился через пару дворов с березами и елками, через кусты, и наткнулся на вполне пригодный дом, бревенчатый, большой, с просторной дощатой верандой. Пошарив по комнатам, он отыскал крепкое кресло, выволок его на веранду, и уселся, намереваясь переждать часок другой. Для такого дела у него имелась с собой плоская фляжка полулитровка Колдей отвинтил колпачок, глотнул водки и занюхал рукавом. Хорошо. Солнце греет сквозь листву, ветерком обдувает с озера. Колдей потянулся, кресло под его грузной тушей заскрипело. Ему ничего не надо. За чумоходами бригадир пускай сам бегает. Он колдей сыт, бабу ему не хочется, утром эта сучка обслужила, и вкалывать он ни хрена не намерен, можно покимарить. Колдей глотнул еще раз, прикрыл глаза, И расслабился. А через полчаса около веранды бесшумно появилась Вильма. Она помедлила, проверяя спит ли колдей, и осторожно поднялась по деревянным ступенькам на веранду. Она была маленькая, легкая, и доски под ее ногами даже не прогибались. В руке она держала ракетницу. Она приблизилась к спящему колдею и внимательно всмотрелась в его лицо. Потом нацелила ракетницу ему в лоб. Передумала и нацелила в глаз. То, что она сделала утром, ей было безразлично. Муж и не такое заставлял ее делать, еще бил. Но побои — беда привычная. А этот Боров может рассказать бригадиру о ее звонках Алабаю. Конечно, Типалов ее не застрелит — Выгонит, наверное. А ей нельзя уходить из бригады, иначе Алабай не получит того, что хотел получить, и не сможет забрать ее, Вильму, с собой из магнитки. И у них с Алабаем не будет счастья. Нет, Калдея надо прикончить. Он скотиной без Алабая заслужил яму в земле. Такой же зверь, как муж. Однако Типалов будет искать Калдея. И найдет с ракетой в башке и поймет, кто стрелял. Неважно, как бригадир ее накажет. В любом случае она не сумеет выполнить то, что обещала, и Алабай тоже не выполнит своего обещания. Вильма опустила ракетницу и также бесшумно пошла прочь. Через дворы и проломы в заборах она выбралась на берег Банного озера. Сияло огромное небо. Над озером, отражаясь в зеркальной глади, растянулась гряда невесомых кучевых облаков. Они почти сливались с синего неба. Под солнцем их вздутие слепили белым блеском, словно пустотелые скорлупы. Дальний берег вздымался лесистой горой. По ее мохнатому и неровному склону, шевелясь, невесомо текла прозрачная тень от облака. Возле ног Вильмы... Сквозь воду краснели и желтели чистые, веселые камешки. В июльскую безмятежность Вильма Булатова не верила, как не верила ни во что на свете. Кроме слов Алабая, конечно. Судя по карте, слева от банного озера лежало еще одно озеро, отделенное узким перешейком. Если по лесам вокруг озер бродят чумоходы, отыскивающие застойные заводи с бризолом, то на перешейке встретить их будет более вероятно. Вильма направилась по берегу в сторону перешейка. Чумоход она увидела уже за ближайшим мысом. Риппер просто стоял в кустах, как лошадь, потерявшая всадника. Рипперы, чистильщики будущих лесоповалов, были примитивными комбайнами, без коптеров и с одним радаром. Человека они опознавали только в сумме параметров ⁇ температура, форма тела и движение. Вильма встала на виду у Рипера и, привлекая его внимание, принялась махать руками. Рипер переступил с ноги на ногу, будто встряхнулся после дремы. Его радар засек подвижный объект ⁇ теплый, контур соответствует заложенным в программу очертаниям ⁇ Враг ⁇ И Рипер пошагал к Вильме. Вильма слышала, как в машине гудит мотор и пощелкивают механические передачи. Вильма побежала к дому, где обосновался колдей. Сзади звучал мерный и уверенный топот преследователя. Вильма знала, что риперы легко обгоняют человека, но в критический момент она могла укрыться где-нибудь, чтобы радар комбайна потерял ее. Она все равно боялась однако ненависть к колдею жгла ее сильнее, чем страх. Она огибала одичавшие кусты черемухи и легко проскальзывала в дыры заборов, а Риппер пер на пролом. Вот он, теремок колдея. Колдей по-прежнему спал в кресле. Вильма взлетела на веранду и оглянулась. Быстро и слаженно переставляя ноги, Рипер мчался к ней через двор, задрав манипулятор с циркулярной пилой. Вильма нырнула в дверной проем, оставив в машине другую жертву — колдея. Разворотив ограду, Риппер очутился на веранде, и обветшалый помост не выдержал его тяжести. Доски под передними ногами комбайна, затрещав, проломились, и Риппер провалился, будто в полынью, грохнув грудью настил. Удар сотряс всю веранду. Колдей мгновенно проснулся, и его будто снесло с места. Бросив и фляжку, и ракетницу, Колдей, здоровенный и разжиревший, метнулся прочь от машины с проворством юноши. Он перемахнул ограду, как акробат, а по его креслу рубанула дисковая пила и рассекла пополам. Застрявший в дыре шестиногий комбайн Бешено гудел, дергался, пытаясь освободиться, и колотил могучими конечностями. Он закрыл с собой выход для Вильмы, и Вильма через какую-то комнату кинулась к окну, грязному в засохших потеках. Схватив по пути валявшийся стул, она разбила стекло. За окном располагался еще один двор, на котором сейчас росли толстые корявые березы. А под березами был еще один рипер. Звона и дребезга он слышать не мог, но движение уловил и сразу развернулся к дому. Вильма попятилась. Риппер разрезал оконную раму пилой, хотя рама его бы не остановила. Так на лесосеках он крушил бурелом, чтобы потом без помех прошли большие комбайны. Габариты окна вполне позволяли машине протиснуться. Риппер всунул в проем передние ноги, и, корячась, полез в окно, в дом. Вильму на мгновение заворожило это жуткое зрелище. Огромная механическая тварь ломилась в комнату, яростно работая ногами, стуча и завывая пилой, которая бессмысленно впивалась в доски пола, будто рипер кусал преграду. У ближней стены стоял плотяной шкаф, и дверцы его распахнулись от тряски. Закачалась старомодная люстра — В бок толчками поехала кровать с гнилым матрасом. Рипер уже вытащил средние ноги, пропихнув в комнату передний корпус и дико ворочился, высвобождаясь из законного проема. Вильма выскочила в другую комнату, видимо-гостиную. Здесь высилась голландская печь, облицованная белым кафелем. Вдоль стен выстроились заплесневелые диваны. Вильма устремилась к окну. Однако сейчас разбить его было нечем. Вильма отчаянно дергала раму за ручку. В дверь гостиной влетела пила, а затем, выворотив косяк, поперла рыло чудовища с маленькими муравьиными глазиками сенсоров. Одну за другой Риппер выкинул вперед две ноги. Вильма увидела, как на гладких половицах раздвинулись сегменты стоп с крючками-фиксаторами. Уже не раздумывая, Вильма выхватила из-за пояса ракетницу и пальнула в чудовище. Сигнальная ракета разбилась о морду рипера с яркой вспышкой и запрыгала по гостиной пылающим шаром, из которого сыпались искры. Наверное, взрыв ракеты на мгновение что-то спутал в сенсорах машины. Риппер вонзил пилу в один из диванов, а не в человека. Взвелись опилки и клочья синтетической набивки. А Вильма последним рывком открыла окно и сиганула наружу, в крапиву. Заросший задний двор, толстые березы, ржавый бак для дождевой воды — Покосившийся сарайчик с поленницей, брошенный семейный микроавтобус, тоже весь ржавый, ограда из рваной сетки рабицы, за спиной у Вильмы затрещала. Это из дома опять упрямый рипер с оконной рамой на морде. Вильма побежала к ограде, продралась сквозь колючую дыру, нырнула в кусты и вынырнула на поляну, на спортивную площадку загородного клуба а по площадке, урча движком и пощелкивая, вышагивал еще один риппер. Ей никогда не везло. Жизнь никогда ее не щадила, не помогала ей, не давала даже передышки. У Вильмы брызнули слезы. Никто ее никогда не жалел, но она всегда боролась, затравленная отчаянно, всегда колотилась о невозможность или терпела, и всегда выживала, всегда. Риппер повернул к ней. На краю площадки торчало растопыренное сооружение из стальных труб, уличный турник. Стойки опоры, перекладины на разном уровне, брусья, лесенки наверх, лесенки сверху, шведские стенки. Вильма метнулась к этому турнику и вскарабкалась на его хребет. Она уже обессилила от беготни. Риппер приблизился спокойно и даже деловито, будто никуда не спешил. Его примитивным мозгам все было понятно. Враг в недосягаемости, но стойки сооружения — это ведь тонкие деревья, и надо их спилить, чтобы достать врага. Вращающийся диск циркулярной пилы соприкоснулся с стальной трубой и раздался отвратительный визг. Брызнули искры. Рипер трудился, срубая зубцы у своего инструмента, но не понимал того, что делает, и не слышал визга. Вильма сидела наверху и наблюдала за действиями комбайна. Срезать трубу обычной пилой Риппер никак бы не смог. Вильма осознала, что наконец-то оказалась в безопасности и злобно плюнула на машину. А Риппер тупо топтался внизу, урча мотором и фыркая густым бризоловым выхлопом. Вильма огляделась. Спортивный корт, точнее, поляна с дремучей травой. Плоское и длинное здание спортклуба. С грязными окнами и замшелой крышей. Вокруг березы, рябины, сосны, елки, в общем, лес, синее небо, солнце, белое облако. И никого. Никто не придет ей на выручку. Но это Вильму не угнетало, она привыкла. Она подождет. Рано или поздно дурацкий робот отвяжется и свалит куда-нибудь, а она позвонит бригадиру и упросит забрать ее отсюда, потому что она должна быть рядом с Тепаловым, ведь Типалов нужен Алабаю, а для Алабая она сделает все, что угодно. У нее нет ничего, кроме Алабая. Издалека донесся звук взрыва. Вильма снова насторожилась. Что такое? Бригада Типалова из гранатометов стреляет по риперам, которых, наверное, привел за собой убежавший колдей? Рипер под турником внезапно затих. Похоже, у стаи, которая напала на Вильму и Колдея, была связь, и тварь, что пыталась достать Вильму, получила сигнал, что есть добыча полегче. Рипер поднял манипулятор с изуродованной пилой, выпятился из-под турника, развернулся, топчась, и целеустремленно двинулся в лес по направлению к главной улице.